8:10. Есфирь это взгляд изнутри, а Иудиф взгляд издалека на одни и те же события в Монгольской империи конца XVI века. В Библии книги Иудиф и Есфирь идут подряд, и это понятно, как мы увидели, они рассказывают в общем-то об одном и том же. Тем не менее, они не повторяют, а скорее дополняют друг друга. Книга Есфирь это взгляд из столицы империи, Автор этой книги не столько волнуют события на окраинах империй в Западной Европы и так далее, а сколько подробности интриг при дворе великого царя-хана в столице империи, в Великом Новгороде, то есть Ярославле, в Суздале, то есть в Сузах. А книга Иудит, напротив, даёт нам взгляд на те же самые события, но издалека, из Западной Европы, которая тогда ещё была частью империи. Издалека трудно было разглядеть подробности дворцовых интриг, Наиболее важным был другой вопрос. Ожидали и страшились карая, появления карательных войск империи. Если автор Есфири обеспокоен прежде всего карьерой Мордехия при дворе великого царя, то автора Иудифи волнует судьба всей Западной Европы. Эта разница отражается и в имени женщины. Есфирь и Иудиф. Есфирь это астер от слова астрология. Автору книги Есфирь было важно, что она астрологичка, цародика Это была, так сказать, придворная специальность, являвшаяся в Средние века составной частью техники придворных интриг. А летописцу, живущему вдали от великого столичного двора, вряд ли были интересны, если даже вообще известны, астрологические увлечения придворного круга. Ему было важно, что женщина иудейка. Вопрос о вероисповедании интересовал всех в первую очередь, поскольку надвигающаяся война имела религиозный оттенок. Этим вероятно объясняется и выбор имени, и Иудиф это просто Иудейка. Кстати, в библиистике есть следующая загадка. Комментаторам никак не удаётся найти э, так называемую землю Рассис, упоминаемую в книге Иудиф. Библейская энциклопедия пишет так: Рассис, Иудиф 223. Земля или местность неизвестная. По нашему мнению, никакой загадки тут нет. Земля Рассис это Россия. 8.11. Библейский изменник Ахиор это князь Андрей Курбский. 81111. Библейская история Ахиора при осаде Вителуи. В то время, когда Алаферн собирается в походы на запад, ему старается помешать один из военачальников царя Навоходоносора Ахиор, предводитель всех сынов Аммона. Иуд 55. Причём свои возражения он восказывает в виде длинной речи монолога, занимающей в Библии почти всю главу 5 книги Иуды. Ахиор является персонажем промежуточным между ассирийцами и витилуйскими, то есть литовскими израильтянами. Вероятно, Литвой, то есть латинией называли в то время все западные латинские земли империи. С одной стороны, Ахиор является военачальником Аллаферна и возглавляет в его войске сынов Омона. Иудив 5, 5, 6, 5. С другой стороны, он всячески отговаривает Аллаферна от нападения на Ветилую, то есть Литву, и даже угрожает ему, говоря, что на стороне Израиля их Бог, который покарает ассирийцев. Иудив 5. Эта речь Ахиора вызывает гнев Аллаферна и ассирийцев писана. Алаферн сказал Ахиору: "Кто ты такой, Ахиор, с наёмниками Ефрема? Что напророчил нам сегодня и сказал, чтобы мы не воевали с родом израильским, потому что Бог их защищает?" И приказал Алаферн рабам своим взять Ахиора, отвести его в Вителую и предать в руки сынов Израиля. Иуд 6:12-6:10. Ассирийцы хватают Ахиора, связывают и передают его иудеям. Те встречают Ахиора очень приветливо и поставили Ахиора среди всего народа своего. И Озия, царь, спросил его о случившемся, и утешили Ахиора и расхвалили его. Иуд 6:16-6:20. Кстати, аштрожская библия несколько по-иному излагает обстоятельства побега Ахиора в Вителую. По ней выходит, что Ахиор во время своей речи монолога уже находится в Ветилуе. В самом деле, возмущенные речью Ахиора о сирийце заявляют, что «ягда по имане будут сильнее их», то есть израильтян, «в Ветилуе». «Тогда и он», то есть Ахиор, «с ними же мечом прободен будет» Иудив 5. В современном переводе нам преподнесут это так: Когда же я возвращусь, меч войска моего и толпа слуг моих пройдёт по рёбрам твоим, и ты пойдёшь между ранеными их, и удивше 6. И далее сам Алаферн, разгневавшись, говорит Ахёру: "Егда побьём их всех, яко человека единого, тогда и ты с ними, ассирийским мечом погибнешь". И удив 6. Современный перевод звучит так: "Но мы поразим их как одного человека, и ты будешь с ними истреблён". Иезекииль 36:8. Современный библейский канон здесь почищен редакторами. Почему-то они постарались затушевать то обстоятельство, что Ахиор вроде бы бежал в Ветилую до того, как обратился к ассирийцам со своей речью-посланием. Более того, современный канон искажает ещё одно обстоятельство. По Астрожской Библии, ассирийцы, отводящие Ахиора в Ветилую, подвергаются нападению прашников, обращаются в бегство и оставляют Ахиора одного. А современный канон представляет дело так, будто бы ассирийцы намеренно оставляют Ахиора около Ветилуи. Разница вроде бы не велика, но искажается смысл эпизода. Похоже, что Ахиор фактически бежал от ассирийцев в Ветилую, Литву. Современный перевод Библии гласит, «Рабы схватили и вывели его, и пришли к источникам, бывшим под Ветилу-лию. Когда увидели их жители города на вершине горы, то взялись за оружие свои, и, выйдя за город на вершину горы, все мужи-прачники охраняли восход свой и бросали в них каменями. А они, подойдя под гору. Связали Ахиора и, оставив его брошенным при подошве горы, ушли к своему господину. Ивдившись 11:13. Таким образом, рядом с ассирийским главнокомандующим Алаферном оказывается влиятельный военачальник, как-то связанный с израильтянами, поддерживающий их и вскоре даже оказавшийся в их лагере. 8:11:2. Бегство князя Андрея Курбского в Литву. Пора чётко сформулировать нашу реконструкцию. В книге Иудиф достаточно ярко описана знаменитая история бегства князя Андрея Курбского в Литву в XVI веке. Напомним вкратце этот сюжет. Андрей Курбский был личным другом Ивана IV Грозного, пользовался его доверием, В Полоцком походе он командовал авангардом армии. Обычно на этот пост назначали лучших боевых командиров. Грозный приказал Курбскому отправиться в город Юрьев наместником. Он пробыл там год, после чего бежал в Литву. Побег из Юрьева был делом исключительно трудным, и Курбский писал, что его самого от гонения на своей выи, то есть шеи, вынесли верные слуги. И далее, причиной спешки было то, что... Московские друзья тайно предупредили боярина о грозящей ему царской опале. Царь хотел было его наказать, но тот убежал за рубеж. Важно, что в письме к Курбскому Иван IV Грозный обвиняет его в противодействии за воевание у Германии. Как же вы тогда испугались литовских войск, словно малые дети. А под Пайду же вы пошли, не хотя, по нашему приказу. Измучили войска и ничего не добились. Это ли ваши старания? Так-то вы старались завладеть притвёрдыми германскими городами. Если бы не ваше злобестное сопротивление, то с Божьей помощью уже бы вся Германия была под православными. По ходу дела отметим, что современные переводчики старорусского текста пошли здесь на прямой подлог стремясь затушевать истинный смысл этого фрагмента письма Ивана IV. Дело в том, что в оригинале фраза, относящаяся к Германии, звучит так: "И тако ли убо притвердые грады германские чалися, утвержати, ну, утвердите". 651 страница 38, 363. Из текста старого оригинала ясно видно, что здесь Речь идёт не о завоевании германских городов, а об их утверждении, то есть об установлении порядка, о подавлении мятежа в городах уже, по-видимому, давно принадлежавших империи. Современные комментаторы не могут, конечно, согласиться с тем, что Русь Орда в XVI веке уже давным-давно царила в Германии, а потому грубо меняют текст. Вместо утвердить вставляют слово завладеть. Надеясь, что никто не заметит, напрасно. Таким образом, князь Курбский один из тех, кто мешает Ивану IV подавить мятеж в Европе. Он всячески препятствует карательному походу. Иван IV Грозный отдаёт приказ схватить его, но в последний момент Курбский убегает в ту самую Литву, которую мешал завоёвывать. И оттуда присылает Грозному свои известные письма. То есть, как бы говорит речь, причём говорит уже из Литвы, то есть из Витилуи. Как мы видим, это практически те же самые события, что и в Библии. Между прочим, Ахиор назван в Библии наёмником Аммона и удиввшись пять. Но имя Аммон практически совпадает с уже известным нам именем Аман из истории Есфири. То есть с именем Иван. И выходит, что Библия называет Ахиора наёмником Ивана что абсолютно точно отвечает сути дела в русской истории XVI века, так как князь Курбский действительно находится на службе у царя Ивана IV Грозного.